Павел Вяч. Купец первого ранга. Читает Вадим Пугачев. Глава первая. Специальный циркуляр СИП-РИ. При упоминании рода пожарских немедленно сообщить по инстанции и установить за сочувствующим сочувствующими негласное наблюдение. При подозрении на причастность к роду пожарских немедля взять одаренного под стражу, руководствуясь кодексом дворянина. При обнаружении отпрыска рода пожарских немедля предпринять все силы для его уничтожения. Ты, Максим, сразу не отказывайся. Подумай хорошенько. 600 тысяч на дороге не валяются. Плюс процент с продаж, плюс полный спектр корпоративных бонусов. Такие предложения делаются раз в жизни. Я кивнул, соглашаясь с услышанным. Было просто остаться невозмутимым после озвученной зарплаты в более чем полмиллиона рублей в месяц, но я смог. Да, Алексей Иванович, вы правы, но... Я улыбнулся и процитировал старинную мудрость. «Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды». «Амар Хаям?» — усмехнулся Алексей Иванович, дядя моего шефа, и по совместительству наш главный конкурент. «Хорошие стишки, но не в тему. Для начала никто о друзьях и не говорит, Максим. Это бизнес. Здесь исключительно деловые отношения. Я хотел было напомнить ему, что речь идет даже не о дружбе, а о его собственной семье, но сдержался. «А про предательство ты и вовсе загнул. Сейчас нет крепостных и слуг. Каждый сам хозяин собственной жизни. Ты и только ты решаешь, как жить и где работать. А как же договоренности? Все договоренности должны быть прописаны в контракте, отрезал Алексей Иванович. Бонусы, штрафы, неустойки, абсолютно все. Абсолютно все предусмотреть невозможно. Значит так, Максим. Алексей Иванович недовольно нахмурился. «Не строй из себя, дурака. Переходи ко мне в компанию, и я выплачу Илье неустойку, а ты получишь двойной оклад. Спасибо за щедрость, но предложение будет действовать до конца недели», – перебил меня Алексей Иванович. «Сделай правильный выбор». И он, сказав все, что посчитал нужным, двинулся к компании топ-менеджеров нашей компании, которые играли в шахматы. Возможно, Алексей Иванович разбирался в игре и хотел посмотреть на финальную партию корпоративного чемпионата, но что-то мне подсказывало, что он здесь за другим. А именно, хантить перспективные кадры у родного племянника. Причем, что удивляло больше всего, своим нехорошим делом он занимался на нашем корпоративе. Мы отмечали взятую планку в миллиард оборота, А Алексей Иванович сманивал лучших сотрудников своего племянника. И как только он здесь оказался, ведь Илюха выкупил этот комплекс в наше пользование на двое суток. Хотя, может, Илюха сам попросил своего дядю попробовать переманить к себе сильнейших ребят, чтобы проверить верность компании? Да нет, ерунда какая-то. Илюха предпочитает вести дела честно и открыто. А значит, эта инициатива самого Алексея Ивановича. «Что, Макс, не успел я толком решить, зачем нужен был этот разговор, как около меня оказался мой шеф и по совместительству глава нашей компании Илья Кочнев? Дядька и на тебя глаз положил. Двойной оклад пообещал», — кивнул я. «Оплата неустойки, все дела». «Не буду спрашивать, что ты решил», — Илья добродушно улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Но не забывай наш самый первый разговор. «Тяжело забыть, когда тебе обещают свернуть шею», — усмехнулся я. «Ты же понимаешь, что это был оборот речи», — одними губами улыбнулся шеф. «Так сказать, фигурально выражаюсь». Илья вроде улыбался, но взгляд его оставался внимательным и даже холодным, что ли. Прирожденный лидер и организатор, он выстроил собственную трубную империю практически с нуля всего за четыре года. И я хорошо помнил наш первый разговор и его слова. «Если ты, Максим, входишь в мой ближний круг, то назад дороги не будет. Я не пойму, если в один прекрасный момент ты решишь уйти и окажешься у моих конкурентов. Не пойму и расстроюсь. Очень расстроюсь, Максим. А когда я расстроен, у кого-то может случиться, вывих шеи». Тогда я согласился, заверив Илью в своей лояльности, взамен получив тот самый успешный успех, о котором многие мечтают всю жизнь. Да, я начал с позиции младшего продавана в отделе продаж, но сейчас, спустя несколько лет, занимал должность руководителя отдела логистики с возможностью попасть в совет директоров. Да уж, неплохой такой карьерный рост. Про зарплату и вовсе молчу. 300 тысяч рублей для студента четвертого курса – немыслимые деньги. Как быстро летит время, протянул тем временем Илья. Два года уже прошло, Макс. Можешь поверить? Не особо я отхлебнул Глинтвейн из своего стаканчика и покачал головой. Как будто вчера все это было. Оно всегда так, Макс! Илюха хлопнул меня по плечу и кивнул на беседку, где праздновали сотрудники нашей компании. И вообще, хватит киснуть, иди развейся! Пошли вместе! Я догоню, Илюха. Ну, как знаешь. Посмотрев вслед своему шефу, я сделал еще один глоток и невольно вздохнул. Последние 10 лет своей жизни я вкалывал как раб на галерах. Начал со школы, продажа на Авито, таргетированная реклама ВК, администрирование пабликов в телеге. И настолько увлекся зарабатыванием денег, что завалил ЕГЭ и отправился в армию. Учебка, присяга, отправка в Челябинский Чвакуш и целый год типичной солдатской службы. Выматывающие караулы, утомительные наряды, еженедельные рабочки, регулярные занятия АРБ, армейским рукопашным боем с нашим старшиной, редкие стрельбы. АРБ, кстати, мне даже в какой-то момент понравился. Все-таки приятно чувствовать в себе силы постоять за себя». Да и потом, выбирая между тренировкой и бесполезной рабочкой, выбор, на мой взгляд, очевиден. Поначалу было непросто, но я втянулся, и на третий месяц службы, освоившись, развернулся по полной. Телефоны, маркеры для одежды, сигареты. Я и подумать не мог, что в армии есть такой простор для торговли. А уж когда земляк, с которым я сдружился, подписал контракт и уехал служить в Киргизию, дело и вовсе пошло на лад. Мы закупали смартфоны с логотипом яблочного огрызка там и с наценкой продавали в России. Заказывали свежие фрукты ящиками для дальнейшей перепродажи и даже какое-то время торговали через маркетплейсы одежды и киргизского производства. На дембель я выходил не только богатым, но и, как считал себя на тот момент, опытным дельцом. И если до армии я еще сомневался, что хочу всю жизнь заниматься торговлей, то после службы понял – это мое. Мне нравится общаться с людьми, нравится покупать и продавать. Ну и самое главное – мне чертовски нравятся деньги. Я немного много ни мало планировал открыть свое дело и стать для начала миллионером, а потом и миллиардером, а для этого нужны были знания. Поэтому, вернувшись в родной Якат, я решил пойти учиться. Пошел, послушав совет своего старшины на экономический. Во-первых, понимание экономических законов – самый быстрый путь к большим деньгам. Ну а во-вторых, там, по слухам, училось много девчонок. Поскольку армия надо мной больше не давлела и поступил я на коммерцию, некоторые ненужные мне предметы решил не посещать. А высвобожденное время пустить на администрирование маркетплейсов. Приходилось договариваться с преподами, списывать на экзаменах, Прибегать к помощи старосты, но я справился и перешел на второй курс. Далее, по совету все того же старшины, с которым мы поддерживали связь, я завязал с маркетплейсами и пошел на работу. Не денег ради, опыта для. Побывав в армии, я понял, как устроена система. Сейчас же я хотел увидеть изнутри, как устроена компания, которая делает деньги. И желательно много. Вообще, откуда у меня появилось такое стремление к деньгам, сказать довольно сложно. Возможно, дело в небедном, даже нищенском детстве. Возможно, в моих снах. Да чего уж там. Мне до сих пор снится, как я, подобно Скруджу Макдаку, ныряю в золотистую воронку и купаюсь в золоте. Некоторые люди рождаются гениями, некоторые с самого детства боятся высоты. Некоторые сразу же видят себя актерами или актрисами. Я же, сколько себя помню, всю жизнь любил золото. Этот сияющий желтый металл всегда казался мне частичкой солнечного света, и даже простенький золотой браслет дарил чувство надежности и спокойствия. Ну да я отвлекся. Первые две компании, в которые я устроился, оказались шарашкиными конторами». Первая занималась продажей книг, и это было мне близко, поскольку я всю жизнь любил читать. К тому же она несла людям какую-никакую ценность. Вот только платили сущие копейки плюс минимальный процент с продаж, поэтому долго я там не задержался. Вторая компания, куда я устроился на следующий день, оказалась еще хуже. Нет, платили вроде как неплохо, но работа заключалась в том, чтобы впаривать бабушкам дорогостоящий китайский шлаг. Всякие спинные массажеры, расслабляющие коврики, ножные ванночки с подогревом и прочую ерунду. Красная цена этому хламу была пара тысяч рублей, но менеджеры продавали их за десятки, а то и сотни тысяч. Схема была проста. Сначала бабушек и дедушек заманивали на презентацию, карауля их у больницы, раздавая листовки. Обещали бесплатные консервы и кило гречки, если они придут в офис. Затем предлагали записаться на бесплатный двухнедельный курс массажа, на который можно было попасть только после ежедневного прослушивания 20-минутной лекции восхваляющей «Чудо-массажеры». Ну а затем, по прошествии двух недель, бабулик и дедулик закрывали на покупку китайского хлама. Мол, зачем вам постоянно ходить к нам в офис, слушать обязательные лекции о пользе нашего оборудования, если вы можете купить этот чудотворный массажный матрас всего за 200 тысяч. Бабушки и дедушки попадали на деньги, будь то рассрочка, кредит или невеликие наличные сбережения, менеджеры получали свой процент, а владелец компании стремительно богател. В этой схеме я разобрался в первый же день, но решил задержаться. И дело было не в деньгах, мне была противна сама идея зарабатывать на обмане, а в справедливости. Проработав там месяц, я втерся в доверие секретаря и раздобыв копии продающих скриптов, образцы договоров и базу клиентов, тут же свалил. Сначала хотел сжечь этот офис к чертям, но, пораскинув мозгами, решил поступить по-другому. Нашел хорошее бюро адвокатов и, рассказав им об этой гнилой схеме, предоставил базу пострадавших клиентов. А через пару недель на эту кампанию Посыпались десятки и сотни исков. Я же с чувством выполненного долга продолжил поиски работы своей ха, мечты. И вот не зря говорят, что мир тесен. Один из партнеров адвокатского бюро, узнав, что я мечтаю стать миллионером и набраться опыта продаж, порекомендовал меня своему другу. Так я и оказался в компании Илюхи, и это был бесценный опыт. В следующий год я спал по 6 часов в сутки, а все остальное время проводил на работе. Сначала разбирался с продажами, потом, заметив прямую взаимосвязь между успешными кейсами и выручкой, занялся разработкой и внедрением скриптов продаж. Потом неожиданно для себя заинтересовался логистикой. Казалось бы, одно исключает другое, но мне было интересно не только продавать, но и выстраивать торговые маршруты. И как венец моего самоотверженного труда я получил должность главы логистики и 300 тысяч оклада. И это не считая KPI. А про всякие бонусы, типа медстраховки, абонементов в тренажерный зал, офисных обедов и корпоративных вечеринок в Сочи, и вовсе молчу. В общем, мне было грех жаловаться. Я рос в доходе, рос в компетенциях и умениях, заводил связи, общался с бизнесменами и предпринимателями, И был недалек тот день, когда я возглавлю филиал компании. Сначала Челябинск, потом Самара, Казань и, возможно, даже Москва. И вот сейчас, в разгар нашего корпоратива на Красной Поляне, дядя моего шефа предлагает мне переметнуться к нему. Ничего личного, просто бизнес. Я огляделся по сторонам. Коттеджные домики, беседки с накрытыми столами и алкоголем, Танцпол в специальном шатре, шашлыки, шезлонги, бассейн. Резко стало как-то душно, что ли. Рванув ворот рубахи, я поставил стакан с глитвейном на стол и побрел в сторону деревьев. От чего то накатила какая-то апатия, а вся моя жизнь показалась мне крысиными бегами. Ведь я хотел стать миллионером, владельцем своей собственной компании, а по факту работаю на чужого дядю. «Нет, я безмерно уважаю Илюху, ставшего моим старшим товарищем и наставником. Но если остаться работать на него или, чем черт не шутит, на его дядюшку, то я буду строить их империю, а не свою». Бросив взгляд на шахматистов, которые не видели никого и ничего вокруг себя, я вышел за границы арендованного Ильей комплекса и, оказавшись в хвойном лесу, невольно улыбнулся. «Все-таки природа — это круто». Свежайший воздух, роскошные сосны, покой и умиротворение. Не знаю, сколько я шел, но чем выше поднимался, тем легче становилось на душе. По возвращению нужно будет найти Алексея Ивановича и сказать ему спасибо, ведь он своим предложением заставил меня вспомнить о моей мечте. И я уверен, что Илюха поймет. Ведь я уйду не к конкуренту, а создавать свою собственную финансовую империю, пусть и с нуля. Стоп. Я что, действительно не просто отказываюсь от крутого предложения, но и ухожу со своей работы? Я прислушался к себе, пытаясь понять, не является ли только что принятое решение минутным помутнением сознания? Но нет. Внутри было столько счастья, столько энергии, столько веры, что у меня все получится, что я невольно рассмеялся. Энергия требовала выхода, и я сам не заметил, как взбежал на зависший над лесом валун. Замерев на самом краю, я почувствовал, как внутри закипает адреналин, и неожиданно для себя издал нечто похожее на боевой клич. «Решено!» — громогласно объявил я горам и лесу. «С завтрашнего дня увольняюсь и начинаю свое дело!» «Не зря, — говорят, — хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на завтра». Левая нога скользнула в бок, и я, не удержав равновесия, полетел головой вниз, прямо на покрытые зеленью мхом камни. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, появившуюся прямо подо мной золотистую воронку. Глава 2 Мне снова снилось, что я ныряю в бассейн с золотом. В реальной жизни после такого прыжка я бы переломал себе все кости, а вот во сне... Во сне я с удовольствием погрузился в золотые монеты, чувствуя исходящее от них тепло. Я сделал несколько мощных грибков, наслаждаясь разливающейся по телу силой, и всплыл на поверхность, где я остался, раскинув в стороны руки и ноги. Так и лежал, покачиваясь на волнах тепла и всеми фибрами души впитывал в себя приятное чувство непоколебимой уверенности. Когда бассейн превратился в золотистый свет, я не заметил. Спохватился только тогда, когда приятное покачивание на волнах тепла сменилось ощущением свободного падения. Такого в моих снах еще не было. Обычно стоило мне начать падать, как я тут же просыпался. Но в этот раз сон оказался слишком реальным. И чем дальше я летел, тем больше захватывало дух и захлестывала паника. Ну а когда сквозь золотое свечение показался стремительно приближающийся пол, я заорал от страха, заорал и... Очнулся за мгновение до встречи с каменным полом. «Сколько себя помню...» Раз в месяц я стабильно просыпаюсь посреди ночи из-за того, что вздрагиваю всем телом. Обычно в этот момент мне снится, что я откуда-то падаю, вот только за секунду до того, как разбиться, я просыпаюсь у себя в кровати. Психолог, к которому я ходил на пару сеансов, уверял меня, что это обычное дело, и ничего страшного в этом нет. Моя бывшая девушка, с которой я встречался целых полгода, Утверждала, что это моя душа летает во время сна и резко возвращается в тело. А школьный друг, с которым мы играли в доту, заверял меня, что это не что иное, как попытка моего сознания пробиться в параллельные миры. Попаданцы, магия и всякое такое. Никого из них я до недавнего времени всерьез не воспринимал, особенно бред попаданцев. Вот только увиденное после пробуждения заставило меня кардинально изменить свою точку зрения. Первые несколько секунд я тупо смотрел перед собой, не понимая, где я и как здесь оказался. А потом меня накрыло. Я вспомнил беседу с Илюхой и его дядей, свою спонтанную прогулку в горы, падение с валуна, золотую воронку и странный сон, закончившийся не менее странным пробуждением. А еще я точно помнил, что после попадания в воронку у меня скрутило кишки. Причем почему-то дважды. Так, Макс, надо мыслить логически. Я осторожно поднялся на ноги и огляделся вокруг. Это не может быть другой мир, потому что такого не может быть никогда. А значит, я просто провалился в пещеру. Вот только на пещеру то место, где я оказался... Походило меньше всего на свете. Гладкие каменные стены с вырезанными на них золотыми символами, которые тускло светились в темноте. Две стоящие у ближайшей стены мраморные статуи, левая поменьше, правая побольше. Идеально ровный пол, разукрашенный золотыми письменами и рельефный золотой круг, в центре которого я очнулся. «Больше всего это место походило на древний подземный храм. И сколько бы я ни вглядывался в нависшую надо мной тьму, разглядеть потолок так и не смог. Хорошо хоть многочисленные золотые орнаменты, бегущие по полу и стенам, излучали мягкое сияние, освещая часть храма?» «Спокойно, Макс», — прошептал я себе под нос. «Ты упал с Валуна, и тебе повезло провалиться в яму. Вот так ты сюда и попал» а сейчас ты не видишь этой ямы, потому что на улице ночь. Умом я понимал, что несу полный бред. Во-первых, я точно помню, что под валуном не было никакой ямы, только покрытые мхом камни. Во-вторых, до потолка, которого я даже не видел, было навскидку метров пять, и если бы там была тьма, ее было бы видно. В-третьих, упадея с такой высоты, точно что-нибудь бы себе сломал. Я же был в полном порядке. Да и остатки золотистого тепла, в котором я нежился во сне, как будто бы до сих пор были со мной. И благодаря им я воспринимал происходящее со мной как-то равнодушно, что ли. Не придумывай, Макс, какой к чертям храм? Мозг упорно цеплялся за привычные паттерны, отказываясь признавать очевидное. Я каким-то образом оказался бог знает где. Тебе надо осмотреться и найти выход наружу. Точно! Нужно всего лишь найти выход наружу. Ухватившись за спасительную идею, я постарался выкинуть из головы мысли о том, как я здесь очутился, и шагнул к ближайшей стене. Именно здесь, в окружении двух статуй, золотые символы светились ярче всего. Не сказать, что я боялся темноты, но какое-никакое освещение было однозначно хорошим подспорьем в поиске выхода. Увы, но стоило мне выйти из золотого круга, в котором я оказался после пробуждения и на который даже не обратил особого внимания, как все мгновенно пошло не по плану. «Приветствую тебя, кандидат!» Глаза левой статуи вспыхнули огнем. «Ты готов вступить на путь?» Сказать, что я перепугался, ничего не сказать, даже несмотря на приятный женский голос. Ей-богу, не будь вокруг так темно, я бы драпанул от статуи со всех ног. Но бросаться в темноту было еще страшнее. Поэтому все, что я сделал, отскочил назад и принял бойцовскую стойку. Глупо, конечно, не драться же мне с ними, но тело действовало само по себе. «Приветствую тебя, кандидат!» Глаза правой статуи вспыхнули льдом, а по залу прокатился низкий бас. «Ты готов вступить на путь?» Сердце бешено колотилось в груди, по спине пробежала струйка ледяного пота, но я каким-то чудом остался на месте и даже умудрился рассмотреть статуи. У стены на расстоянии в 3-4 метра стояли хрупкая девушка со скипетром в руке и массивный воин с клинком на поясе. Стояли так, будто что-то охраняли. Девушка была облачена в легкую тунику и жутко походила на античную статую Ники Самофракийской, только ее голова была на месте, а вместо крыльев вполне себе человеческие руки. Судя по лицу, девушке было лет 16, но пролегшая через лоб складка говорила о непростой жизни или о каком-то сложном решении, которое ей пришлось принять. Несмотря на свой рост и внешнюю хрупкость, если, конечно, так можно сказать о мраморной скульптуре, она излучала уверенность и силу. Эдакая не Валькирия. А вот правая статуя была воином. Доспех, меч, суровая морда лица, в общем, полный набор брутальности. Мраморный воин был по сравнению со своей соседкой, сущим гигантом. Геракл не иначе. Мышцы на его руках так обугрились, вызывая у меня черную зависть, а ладонь угрожающе стискивала рукоять меча. Казалось, статуи вот-вот оживут, а их горящие огнем и льдом глаза пугали меня до чертиков. Это какой-то розыгрыш? Протянул я уже, понимая, что это никакая не шутка и что вокруг происходит какая-то чертовщина. Ты готов вступить на путь кандидат? невозмутимо переспросила девушка сверля меня огненным взглядом. «А какие у меня есть варианты?» Разговаривая с каменными статуями, я чувствовал себя максимально глупо, но стоять и молчать было еще глупее. «Ты готов вступить на путь, кандидат?» Воин одарил меня ледяным взглядом и неспешно снял с пояса свой клинок. Оценив, как легко меч покидает ножны, я резко передумал тянуть время и поспешил согласиться. «Готов!» «Сейчас я был готов согласиться на что угодно, лишь бы избавиться от этой странной компании». Ожившие статуи переглянулись, синхронно кивнули и хором заявили. «Да будет так!» Покрытая золотыми символами стена, которая оказалась вовсе не стеной, а двустворчатой каменной дверью, дрогнула и начала открываться. А вместе с ней все золотые символы, какие только были в помещении, засияли словно солнце. Что удивительно, это сияние совсем не резало глаза, но его хватало, чтобы полностью осветить всю комнату. Статуи замолчали, створки двери неспешно ползли, раскрываясь вовнутрь, а я, не сдержав любопытства, оглянулся назад. Что ж, это действительно был храм. Причем храм, по всей видимости, посвященный войне. По крайней мере, только этим можно было объяснить, протянувшуюся вдоль стен панораму различных сражений. На одной картине стадо кентавров неслось копьями перевес на толпу гремлинов. На следующей человеческие войска сражались с высоченными пёсеголовами, а маги по обе стороны вели смертельную дуэль. На третьей ровные ряды закованных в сталь рыцарей наступали на... танки? На четвертой несколько отрядов лучников пытались поразить... Летающие флайры? На последней посреди пустыни возвышался огромный замок, за которым протянулся настоящий акведук. У меня промелькнула была мысль, что все это составляющее одной и той же битвы, как вдруг гравировка на стенах поплыла, и разномастные войска сменились странной картиной. Три воина богатырского сложения, стоя плечом к плечу, отбивались от бесконечной, чернильно-черной волны нечисти. Кто на них нападал, было решительно непонятно. То ли гнолы, то ли гоблины. Но за богатырей я совершенно не переживал, поскольку за их спинами завис распахнутыми крыльями самый настоящий ангел. Фреска в очередной раз поплыла, сменяясь туманной дорогой, по которой шли едва различимые фигуры. Но досмотреть, что же будет потом, я не успел. «Время окропить стелу познания кровью!» Фрески моментально оказались позабыты, и я, скользнув взглядом по потолку и ожидаемо не обнаружив там никакой дыры, повернулся к статуям. К статуям и полностью распахнувшимся створкам. «Кровью?» — переспросил я с опаской глядя на круглую комнату, где находился двухметровый четырехгранный шип. Он был выточен из белоснежного мрамора и стоял по центру помещения, пол которого был покрыт золотыми кругами разной насыщенности и размеров. Основа шипа была где-то метр на метр, и он, постепенно сужаясь, венчался белоснежным жалом. Выглядела Стелла одновременно величественно и жутко, и мне резко стало не по себе. «Кровью», — подтвердила каменная девушка с огненным взглядом. «Она поможет найти свой род и выбрать путь. И много надо крови». Статуи промолчали, и я, с опаской покосившись на них, нерешительно шагнул вперед. В голове роились тысячи мыслей, но самой громкой была «Куда, черт возьми, я попал?». Вот только стоило мне перешагнуть порог круглой комнаты, как в груди появилась твердая уверенность, что все идет как надо. То ли на меня как-то повлияла Стелла, то ли дело было в остатках золотистого света, в котором я купался во сне, но всю неуверенность как рукой сняла. Не дождавшись ответа статуй, которые, впрочем, и не собирались мне отвечать, я подошел к Стелле и, вытянув руку вверх, уколол указательный палец об ее белоснежное жало. Из проколотого пальца тут же брызнула кровь и... без следа впиталась в Стеллу. «Осуществляется активация кандидата», — прогудел за моей спиной воин. «Стоило мне окропить Стеллу своей кровью», как статуи шагнули следом за мной, перекрывая выход из круглой комнаты. «Выявлена принадлежность к роду Пожарских!» Мне показалось, или в голосе Магини мелькнула радость. «Доступен подарок главы рода. Подтвердить родство?» Тут какая-то ошибка. Было некомфортно говорить с теми, кто стоит у меня за спиной, но я физически не мог оторвать глаз от Стелы. «Я Огнев, Макс Огнев». «Принадлежность к дворянскому роду избавит кандидата от внимания аристократических семей», в голосе Магини мелькнуло нетерпение. «Что за внимание, не понял я». «Каждый безродный кандидат имеет право присоединиться к любому роду империи», прогудел Ледяной Страж, «или остаться вольным. А можно поподробней, как я не старался, у меня не получалось отвести взгляд от Стелы. И с каждой минутой мне становилось все хуже и хуже. Белый свет, казалось, затягивал в себя, и я печенкой чувствовал, что еще немного, и меня окончательно засосет. И, видимо, не я один. «Подтверди принадлежность к роду, кандидат!» – потребовала огненная девушка. «Выбери свой путь, кандидат!» – перебил ее ледяной воин. «Да не хочу я ничего подтверждать!» – возмутился я. «И вообще, где список для выбора?» И что за путь, про который вы говорите? Каждый кандидат должен выбрать путь, высокопарно заявил воин. Основных три. Воин, его голос, наполнился уважением, которое стоило ему продолжить перечисление, тут же исчезло. Мак и инженер. Даже не знаю. Мне дико хотелось моргнуть. Голова уже начинала раскалываться от ослепляющего белого света, а тут еще и такой непростой выбор. Воин точно нет. Я не любитель лезть на рожон и махать кулаками, не говоря уже про мечи и прочие режущие, колющие штуки. Инженер тоже мимо. Не то чтобы я боюсь работы руками, просто это не мое. Если кому-то прям в удовольствие возиться с железками, то я к этому совершенно равнодушен. А вот Маг звучит интересно. Сомнительная, конечно, история. Опасная и всякое такое, но по идее перспективно. Плюс можно кидать всякие фейерболы с расстояния. Хм, забавно. Рассуждая о всяких магах совершенно спокойно, будто это в порядке вещей. Не слишком ли я быстро адаптировался? Или все это влияние Стеллы? «Сделай выбор», — надавил на меня ледяной воин. «Время на исходе». «Прежде чем сделать выбор, прими подарок рода». В голосе девушки прозвучала «Обреченность». Он достанется тебе без обязательств. В твоей крови течет истинный дзанг. Со спины дохнуло холодом, а под лопатку больно ударил каменный осколок. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы понять. Ледяной страж только что разбил свою огненную напарницу на куски. Зафиксировано нарушение клятвы. Голос воина так и сочился злорадством и довольством, видимо, девушка сказала что-то запрещенное. «Выбери путь, кандидат!» Не знаю, что взбесило меня больше, стремительная расправа над молоденькой девушкой, пусть это и была лишь статуя или давление со стороны ледяного воина. Я криво улыбнулся и отчетливо произнес, «Я принимаю подарок рода». Был ли этот поступок обусловлен желанием побесить ледяного стража? Возможно. Тянул ли я время перед окончательным выбором пути? Скорее всего. Было ли мне жаль девушку? Однозначно. По сути, она погибла из-за того, что дала мне подсказку. И будет как-то неправильно проигнорировать ее жертву. Ледяной страж заскрежетал зубами, но мне было все равно. Я сделал свой выбор, и сейчас оставалось узнать, что течет в моей крови и что за подарок без обязательств я только что получил. Словно в ответ на мои слова из Стелла появилась «золотая цепь». Она, словно змея, скользнула по моей руке и, обвившись вокруг груди, и стаяла в воздухе: Кандидат Макс Огнев. Страж принялся неохотно, словно через силу цедить слова. Перед вступлением на путь Стелла предоставляет тебе выбор личного фамильяра. В этот же миг меня захлестнула волной ослепительно белого света, и я оказался посреди жемчужного ничто. А передо мной появились с десяток полупрозрачных фигур. Величественный феникс, от которого так и тянуло жаром и мудростью. Грозный бурый медведь, квинтэссенция силы и мощи. Опасный на вид снежный барс, который делал вид, что ему совершенно неинтересно мое внимание. Явно разумный охотничий сокол, во взгляде которого читался недюжинный интеллект. Придурковатого вида медоед, который тут же зарычал, стоило мне остановить на нем свой взгляд. Миниатюрный дракончик интеллигентного вида, с интересом наблюдающий за моим выбором. Имперский грифон, на мощной груди которого красовался нагрудник с незнакомым мне гербом. Свернувшийся клубком змея, от которой так и нечеловеческой злобой и голодом. Белоснежная куница, которая ни на секунду не замирала на одном месте, постоянно перетекая из одного положения в другое. Массивный краб, угрожающий щелкающий огромной клешней, на которой было выжжено клеймо в виде кривой буквы F. Краснокожий рогатый не то черт, не то бес, во взгляде которого так и читалось желание облапошить, обмануть или схитрить. Последним в ряду призрачных фамильяров был каменный голем, равнодушно перекатывающий гранитные глыбы внушительных мышц. Мда уж, и мне нужно выбрать кого-то одного? Прежде чем ты сделаешь свой выбор, Макс, прошелестел в моей голове чужой голос. Позволь мне сделать тебе такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Глава третья «Ты кто такой, как попал ко мне в голову?» «Сказать, что я напрягся, ничего не сказать. Когда в твоей голове звучит чужой голос, это... напрягает. И если в детстве, читая Пехова, я недоумевал, почему Гара так недоволен появлением в своей голове сознания мага Вальдера, то сейчас до меня дошло. Это неприятно. Это дискомфортно. Это страшно, в конце концов». «Ну, раз уж ты спросил, — тут же отозвался голос, — «Меня зовут Вишварупа, но ты, Макс, можешь называть меня Виш?» «Что до второго вопроса? У тебя отвратительная ментальная защита. Точнее, ее практически нет. Что делает тебя в этом мире абсолютно беззащитным перед любым одаренным, начиная с третьего ранга?» Меня так и подмывало уточнить, что он вкладывает в понятие одаренного и какие еще бывают ранги, но я сдержался. Я заслуженно считал себя одним из лучших продавцов нашей компании, даром что занимал пост главы логистики, поэтому сразу же заметил, Виш сходу начал меня прогревать. Классическая схема, сначала подсветить боль клиента, затем предложить варианты ее решения и, признаться, я уже был готов купить защиту от ментального влияния. Как-то неохота, чтобы первый встречный маг мог залезть мне в голову и прочитать мои мысли. Да, вокруг происходило нечто невероятное. Да, я висел в жемчужном ничто перед призрачными фигурами потенциальных фамильяров, но сделка и в Африке сделка, а в этом я профи. И раз уж мы ведем с Вишем переговоры, а ничем другим это и быть не могло, то мне для начала нужно улучшить свою позицию. Сейчас я в заведомо слабом положении. Я не понимаю, где я, что происходит. У меня нет никакой информации. Виш, наоборот, в сильной позиции. Он явно в курсе, как здесь все устроено и какая стратегия поведения будет самой выигрышной. Возникает резонный вопрос. Что я могу сделать, чтобы уравнять наши позиции? И я даже знаю, что. Он первый ко мне обратился, а значит, ему нужен я, а точнее ему по какой-то причине выгодно стать моим фамильяром». «Да-да, именно выгодно. В добрых архимагов и бескорыстных наставников я не верил». «Что ж, на этом можно и нужно сыграть. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за доли секунды, и я медленно произнес». Я спрашивал, кто то а не как тебя зовут, это раз, а во-вторых, что ты делаешь у меня в голове. Я не могу ответить тебе на первый вопрос. В голосе Виша сквозило искреннее огорчение. Увы, но данная мной клятва нерушима. Сначала ты должен сделать выбор. То, что ты один из фамильяров, это очевидно, принялся рассуждать я. Твой интерес понятен выбраться отсюда. Вот только каков будет мой интерес? Мне нравится, что ты не паникуешь и не истеришь, — одобрительно произнес Виш. Но еще больше мне нравится, что подарок Рода достался достойному разумному, что ты четко блюдешь свои интересы. О том, какой я весь из себя деловой, мы можем поговорить в другой раз. Я решил слегка усилить напор, прощупывая границы своей переговорной позиции. «Разумно», — не стал спорить Виш. «К тому же у тебя не так много времени. Будет обидно упустить уникальный шанс заполучить фамильяра. Существо, которое никогда не предаст своего, скажем так, старшего партнера и будет делать только то, что пойдет тому во благо». А вот и предложение Виша. «Да, оно достаточно размыто, но в моих условиях грех жаловаться». К тому же сейчас мне главное понять, где я очутился, и как мне вернуться назад. Хорошо, кивнул я, я услышал, что хотел, но до сих пор не понял, каков твой интерес. Знал бы ты, какая здесь скука, да и потом, я устал быть безмолвным зрителем. Видеть и понимать, что происходит в этом мире, и не иметь возможности что-либо исправить? Ха. А вот и второй аргумент из разряда «почему нужно выбрать именно меня». «Верю», — усмехнулся я. «Вот только как мне понять, кто ты?» «Когда дело касается подарка рода, одаренный должен сам сделать выбор», — отозвался Виш. «А там уж как фишка ляжет». «Это понятно, но...» «Время!» — в голосе явственно читалось огорчение. Пора сделать выбор, Макс. Как будто это так просто. Я обвел взглядом всех фамильяров. Феникс, медведь, барс, сокол, медоед, дракончик-грифон, змея, куница, краб, чертенок и голем. Впрочем, что-то мне подсказывало, что вишни из тех, кто пускает дело на самотек. А значит, в его словах должна быть подсказка. Это не должно быть что-то слишком сложное и заумное. Но в то же самое время ему нельзя говорить прямым текстом. Когда дело касается подарка рода, одаренный должен сам сделать выбор. А там уж как фишка ляжет. Из этой фразы можно выделить несколько основных смыслов. Подарок рода, одаренный, фишка ляжет. Хм, неужели все так просто? Я пробежался взглядом по фамильярам, подмечая, кто из них лежит. Барс, медоед, змея и... Голем? Нет, слишком обширный выбор. Должна быть еще какая-то деталь, которую я упустил из виду. Я нахмурился раз за разом, прогоняя в памяти слова Виша. Когда дело касается подарка рода, одаренный должен сам сделать выбор. А там уж как фишка ляжет. Складывалось ощущение, что ответ лежал на поверхности, но я никак не мог поймать ускользающую мысль. Мой взгляд безостановочно бегал по призрачным фигурам фамильяров, но я все никак не мог понять, кто же из них Виш. Подарок Рода, одаренный, как фишка ляжет. «Время, Макс!» Изнутри начала подниматься паника и мысли машинально перескочили с решения загадки на то, что будет потом. Я появлюсь перед Стеллой без фамильяра, выберу неправильный путь, и ледяной страж рубанет меня мечом, как ту девушку, или... Стоп! Девушка! Она же отчетливо сказала, подарок нашего рода, ее огненный взгляд и предложение вступить в род пожарских, вот оно! Раз это подарок огненного рода, то и фамильяр должен быть связан с огнем. Из всех фамильяров с огнем были связаны всего трое. Феникс, дракончик и чертик. Я, почувствовав, что напал на верный след, всмотрелся в феникса. Огненная птица, почувствовав мое внимание, величественно распахнула крылья, и я почувствовал идущий от нее жар. «Пожалуй, феникс и есть виш» ведь он есть не что иное, как чистый огонь. Почти сделав свой выбор, я все же решил посмотреть и на остальных кандидатов. Точнее, на одного. Черта в качестве своего фамильяра я не рассматривал. И неважно, каким прошаренным он будет, мне с чертями не по пути. Дракончик же, он был какой-то несерьезный, что ли? Уже ни на что не рассчитывая, я остановил на нем взгляд, и он, довольно улыбнувшись, расправил крылья и... сделал заднее сальто. После чего на моих глазах улегся на пол и принялся с интересом рассматривать свои когти, время от времени выдыхая на них тонкую струйку пламени. Как фишка ляжет. Сальто, куда уж тут очевидней. Я выбираю дракона. Призрачные фигуры остальных фамильяров тут же померкли, а дракончик, наоборот, стал более насыщенным и... «Настоящим?» «Отличная работа, Макс!» Он улыбнулся, продемонстрировав целую пасть ровных острых зубов. «Вот только почему ты -то так долго думал? Нужно было сразу же попробовать установить ментальную связь с каждым из фамильяров». «Так вышло», — смущенно буркнул я. «Ну а что, не признаваться же, что чуть было не перемудрил самого себя?» Я тут, понимаешь, загадки отгадываю, а нужно было всего лишь всмотреться в каждого из фамильяров, чтобы они почувствовали мой взгляд. И вообще ты мог сразу кувыркнуться. В таком случае без змея и куницы принялись бы копировать мои движения. Но это сейчас не важно, Макс. Как только ты меня коснешься, наши души окажутся скованными с золотой цепью. Та самая, которая появилась из Стеллы, «Именно», — подтвердил Виш. «А теперь слушай внимательно. Уровень твоих физических и энергетических показателей просто смешон. Рекомендую выбрать путь инженера». «Не мое, тут же открестился я. Уж лучше в маге». «Тебя сожрут еще в храме», — поморщился Виш. «Знаешь что? Потребуй показать тебе все пути и выбери дипломата». «А так можно?» — удивился я, чувствуя, как жемчужное ничто, будто бы сжимается. «Можно все», — уверенно заявил Виш. «Но дело в цене, которую придется заплатить». «Ну давай, Попро, договорить я не успел». Почувствовал легкий тычок в грудь и в следующий момент оказался у Стелы. «Выбери свой путь, кандидат!» — тут же прогудел из-за спины ледяной воин. «Получилось!» — выдохнул Виш, не обращая внимания на стражи, и тут же затараторил. «Значит так, меня, кроме тебя, никто не слышит, но будет странно, если ты начнешь болтать сам с собой. Возникнут вопросы, поэтому лучше обращайся ко мне по мысли речи. Я не видел дракончика, но чувствовал, как он устраивается у меня на левом плече. Ощущения, надо признать, весьма странные. «Хорошо», — неуверенно подумал я. «Меня слышно?» «Слышно», — подтвердил Виш. «И да, предупреждая все твои вопросы. Давай сначала разберемся с выбором твоего пути, а потом уже я расскажу тебе все, что знаю. Идет?» «Идет». «Отлично. А теперь скажи, я требую показать все пути». «Я требую показать все пути», — послушно повторил я. Ледяной Страж недовольно засопел, но отказать мне не смог. Дополнительные варианты потребуют крови, кандидат, предупредил меня воин. Если согласен, ты знаешь, что делать. Просто прикоснись к Стелле, посоветовал мне Виш. Кровь для этой процедуры не обязательно. Желательно, но не обязательно. Поделившись своей кровью со Стелой, ты тем самым признаешь право Бьорна стать твоим проводником. Бьорна-то, как я понимаю, тот самый каменный страж с ледяным взором. Ну а если Бьорн официально станет твоим проводником, часть твоей крови достанется ему, а я бы не советовал его усиливать, поэтому просто прикоснись к Стелле. Я последовал его совету, и стоило мне дотронуться до Стеллы, как передо мной начали проноситься десятки, а то и сотни символов. Причем стоило мне задержать на том или ином символе свой взгляд, как в голове появлялось понимание, что он обозначает. Все символы можно было разделить на три категории. Все, что связано с мечом, касалось воинского пути. Все, что связано с раскрытой книгой, относилось к пути мага. Ну а шестеренка демонстрировала приверженность пути инженера. Для удобства я решил просматривать эти, как я их назвал, классы по категориям. И начал с воина. Паладин, сквайр, следопыт, варвар, мастер оружия, убийца магов, рейнджер, лучник, сталкер, обои руки, рыцарь, охотник на нежить, караванщик, оружейник. Потом переключился на мага. Пиромант, радужный маг, имперский маг, волшебник, колдун, чародей, некромант, менталист, стихийник, алхимик, друид, оценщик, ювелир, букинист. И на инженера, изобретатель, артефактор, ремонтник, гальванер, повелитель пара, промышленник, контрабандист, мастер конструктов, погонщик големов, мыслитель. Вот только сколько я не вглядывался и не видел ничего похожего на дипломата. Нет среди основных категорий тоже были понравившиеся мне варианты, например, караванщик, букинист и контрабандист. В общем, классы, связанные с торговлей. Но все это было не то. «Не вижу дипломата», — посетовал я. «Нужно немного подождать или попробуй наложить основные пути друг на дружку», — посоветовал Виш. «Большинство интересных вариантов находятся на стыке. Ждать мне было неохота, поэтому я последовал совету дракончика. Поначалу у меня ничего не выходило, но в какой-то момент символы меча, книги и шестеренки наложились друг на друга», И передо мной появились новые классы. Советник императора, торговец, делец, решала, мастер порталов, плут, иллюзионист, шарлатан, казначей, управленец, купец и, наконец-то, искомый дипломат. Вот только мой взгляд так и прикипел к купцу. Даже не знаю, почему мне приглянулся именно он. Не торговец, не делец, не управленец, а именно купец. Нет, мне понравилось все, что связано с торговлей и деньгами, но купец звучал ⁇ Лучше что ли? ⁇ В моем понимании это не просто торгаш или продавец. Это в первую очередь человек слова. В памяти тут же всплыли рассказы Илюхи о русских купцах. Бывало так, что встретившись в поезде они договаривались о сделке, и вернувшись домой один отправлял вагон угля, а другой хрустальную посуду. Без договоров и без десятков юристов. Они просто ударяли по рукам и давали купеческое слово. В те времена репутация была дороже денег, и это мне дико нравилось. Возможно, дело в том, что в душе, несмотря на свою предпринимательскую стезю, я до сих пор романтик и верю в справедливость, честность и добро? И я, позабыв обо всем на свете, едва слышно прошептал «купец». «Стой!» — тут же всполошился Виш. «Какой купец? Вот же дипломат, прямо у нас под носом!» «Да будет так!» — громогласно провозгласил ледяной страж, о чем существовании я, признаться, позабыл. «Макс!» — простонал Виш. «Ну зачем? Выбери ты дипломата, у нас был бы шанс!» «Какой шанс?» — не понял я. «Пройти испытание!» «Какое испытание?» Со стороны я, наверное, был похож на идиота, переспрашивая одно и то же, но мне было как-то плевать. Я только было расслабился, посчитав, что самое сложное осталось позади. Как тут внезапно всплывает очередной нюанс. «И да начнется испытание, кандидат», — провозгласил ледяной страж, отсолютовав мне клинком. «Прислонись к Стелле и выбери, с кем ты будешь сражаться». Глава четвертая В смысле сражаться? Я и не подумал прикасаться к Стелле. Быстрее, Макс, Потропил меня Виш. Иначе Бьорн расценит это как несоблюдение регламента. У него, как ты понял, зуб на пожарских, поэтому не стоит его провоцировать. «Я не пожарский. Пробормотал я на всякий случай, обходя Стеллу так, чтобы она оказалась между мной и ледяным воином. Ты не говорил про то, что нужно будет с кем-то сражаться». «Ты сам не выбрал путь дипломата», — резонно возразил Виш. «Прикоснись к Стелле. Нужно успеть выбрать максимально выгодные для нас условия». «Бог с тобой», — выдохнул я. «Но как только все это закончится...» С тебя полноценный рассказ про этот храм, эту стелу и эти дурацкие пути». «Договор», — выдохнул Виш, — «поспеши, Макс». И я, послушав фамильяра, прикоснулся к стеле. Я думал, что меня снова затянет в жемчужное ничто, но вместо этого поплыл окружающий мир. Два удара сердца, и мы с Бьорном оказались в Колизее. Несколько лет назад я смотрел фильм про гладиаторов, и там была точно такая же арена для боев. Вот только здесь, в отличие от кино, зрительские места были пусты. «Выбери сложность, кандидат», — провозгласил ледяной воин. «Тебя ждет три схватки. Одолей последователей всех трех путей и докажи, что достоин». «Не спеши делать выбор», — подсказал Виш. Сначала потребуй посмотреть на соперников. Хочу посмотреть всех, с кем мне придется сражаться. Мне очень хотелось как-то задеть Бьорна словом или делом, но здравый смысл подсказывал, что пока не время. Даже удивительно, как близко к сердцу я принял убийство девушки. «Кандидат имеет на это право», — с неохотой согласился каменный страж. «Узри своих соперников». Песок, на котором мы стояли, закрутился воронкой, а когда он опал на арене, появился щуплый мужичок с неким подобием механической собаки. Инженер первого ранга тут же прокомментировал Виш. Легкий соперник. Его конструктор развалится от пары пинков, а он сам не представляет из себя ничего стоящего. Давай следующего. Дальше, бросил я мысленно соглашаясь со своим фамильяром. Мужичок не выглядел сильным соперником. Песок снова взвился и опал, оставив после себя подтянутого парня в самодельном доспехе. В левой руке у него был стержень из странного металла, по которому бегали электрические разряды, а в правой парень держал некое подобие... «Энергощита?» «Этот посложнее будет», — задумчиво изрек Виш. «Пошел по пути гальванера». «Электрического заряда хватит на 5-6 разрядов. В принципе, справимся, но с риском для здоровья. Давай дальше». Насчет гальванера я был с Вишем согласен. Электричество это быстро, больно и опасно. Я как-то в детстве сунул в розетку чайную ложечку из нержавейки. Меня так долбануло, что до сих пор помню. Следующего. И снова песок, и снова на арене появляется новая фигура. На этот раз моим потенциальным соперником оказалась девушка. Молоденькая, судя по лицу и телосложению, лет 17, но вот ее доспех впечатлял. На первый взгляд это были обычные рыцарские латы, но стоило хорошенько присмотреться, как в глаза начинали бросаться мелкие детали. Паровые поршни, увеличивающие силу удара, массивные шестерни на локтевых сгибах, Тонкая струйка дыма, поднимающаяся над правым плечом девушки. Кажется, я впервые увидел паровой экзоскелет. Везучий ты парень, Макс.